Андрей готов был прийти на помощь капитану, но внутреннее нетерпение заставило пробежать мимо, ворваться в каюту. Куртка висела на спинке стула, и Андрей начал натягивать ее, никак не попадая в рукав. В то же время он обшаривал глазами каюту, ища, чтобы еще взять с собой, но брать-то было нечего. Корабль ощутимо вздрогнул и еще более накренился. На столе лежала большая черная записная книжка Росинского, Туда он записывал свои мысли по поводу расшифровки важных надписей. Она поехала к краю стола. Андрею стало жалко, что труд Росинского пропадет. Он схватил эту книжку и почувствовал облегчение, как ребенок, нашедший в углу под кроватью закатившийся туда красивый шарик. Наконец он попал в рукав, натянул ту журку, стукнул себя ладонью по карману, где лежал портсигар и от этого сразу успокоился. Андрей понял, что если корабль сейчас быстро пойдет ко дну, увлекая его за собой, то он успеет перенестись с помощью портсигара на несколько дней в будущее, и у него будет шанс выплыть. Андрей, уже не суетясь, открыл дверь в коридор и был удивлен тем, что там темно. Видно, вода добралась до жизненных центров транспорта и электричество выключилось. Андрей понял, куда бежать, И даже примерно знал, сколько шагов от каюты до салона, он побежал и тут же врезался в какого-то человека, который глухо вскрикнул и попытался вцепиться в Андрея. Но Андрей вывернулся. «Идите за мной!» сюда — сюда! — крикнул он. «Иду, иду, иду!» — откликнулось сразу несколько голосов. Вот и салон. Здесь светло. Дневной свет вливается в иллюминаторы. Видно, насколько круто накоренился Измаил на нос. У лестницы образовалось... Кучка кричащих и мешающих друг другу людей Теряя равновесие, они мешают друг другу подняться наверх И уже не понимают, что им надо сделать, чтобы спастись Андрей подбежал к людям, топтавшимся у лестницы И резко рванул на себя толстого мужчину, который застрял на подъеме И, вцепившись в соседей, полностью перекрыл лестницу Спокойно, закричал Андрей, что было сил, но не его голос. Освобождение лестницы сыграло основную роль. Люди кинулись наверх, толкаясь с чемоданами, схваченными в спешке и безумии и вещами. Уже поднявшись наверх, в ослепительное, доброе, солнечное утро, в такое утро не бывает трагедии, в такое утро люди не могут погибать, Андрей увидел вдруг не людей, а вещи, которые люди несли, чему они отдали предпочтение. У некоторых были чемоданы, и малые, и чаще объемистые. Вот пожилая читая, еле живые волокут чемодан, которые размером больше их самих, словно собираются на этом чемодане плыть, как на плоту. А этот мужчина несет картину. В большой массивной золотой раме картина плохая. Даже Андрею это понятно. Но почему-то именно она воплотила сейчас для этого человека самое дорогое, что нужно унести с тонущего корабля. Мимо пробежала женщина в шубе, надетой на один рукав, Второй рукой она прижимала ребенка. Палуба нагрянилась настолько, что на ней было трудно стоять. Андрей ринулся к борту, где более всего толпился народ, но добежать не успел, потому что увидел, как совсем молоденькая сестра Милосердия в невероятном отчаянии и напряжении сил волочит носилки с раненым. Другой конец носилок отстукивает по ребристой поверхности палубы будто барабанщик учится стучать у раненого забинтована голова расширенные, страхом и волнением глаза блестят и он невнятно повторяет брось брось оставь и в этом слышна его отчаянная надежда что девушка не оставит его хотя по здравом размышлении непонятно куда она может оттащить носилки как будто часть палубы утонет обязательно а другая может быть и спасется Андрей, не размышляя, подхватил носилки, и они отнесли их к борту. «Спасибо», — сказала девушка. Она стояла рядом с носилками, опустив руки, безмерно уморившись. Раненый закрыл глаза. Они победили, они дошли до барьера. Откуда вообще взялись эти носилки? Андрей поглядел в сторону тента на верхней палубе. Но ведь там койки. Отлично видно, как высокий священник с крестом в руке осеняет койки. И раненые глядят на этот крест, надеясь на его силу и утешение. Правда, не все. Некоторые, кто может двигаться, ползут, подпрыгивают. Карабкаются к борту. За ними белыми хвостами волочатся бинты. И вклиниваются в толпу, что бушуют у борта, надеясь на место в шлюпке. Андрей перегнулся через поручень. До воды еще далеко. Андрею никогда не приходилось нырять с такой высоты, но, наверное, времени терять уже нельзя. Андрей поглядел вперед, горизонт поднялся. Он был куда выше палубы, это от крена. Нос уже ушел в воду, почти до палубы, и корабль вот-вот потеряет устойчивость. И тогда, Андрей видел это на фотографиях, колом пойдет в воду. Крик вокруг стоял несусветный. Андрей смотрел, как люди ползут по шлюбалкам, патросом муравьями, срываются в море, кричат, исчезают, так и не добравшись до шлюпок. На глазах у Андрея шлюпка, переполненная людьми, перевернулась медленно и ловко, как дельфин, желающий скинуть себя до кучливых наездников. В толпе у борта Андрей увидел и Авдеевых. Они бились за место поближе к шлюпкам, госпожа Авдеева, голова ее возвышалась над толпой, тянула за руку мужа и расталкивала прочих. Андрей подумал, что если транспорт сейчас не перевернется и не потонет, они все же добудут себе место в шлюпке. Капитана рядом с ними не было. Он, наверное, наверху на мостике, потому что даже самый бестолковый и трусливый капитан в тот момент, когда его корабль тонет, оказывается на мостике. В этом есть какой-то капитанский рок, оправдывающий капитанов за все дурное, что они сделали ранее. Корабль задрожал как бы, примиряясь, чтобы удобнее уйти в теплую воду. И сквозь крики, несущиеся от борта, Андрей услышал страшный вой, долетающий снизу сквозь иллюминаторы. И он понял, что это крик сотен раненых, заточенных на нижних палубах, у которых нет никаких шансов вырваться наружу. «Господи, какой высокий борт у Измаила!» «Ты стоишь, словно на крыше четырехэтажного дома». Может быть, найти трап на нижнюю палубу и спуститься туда, чтобы безопасно прыгнуть в воду. И Андрей, понимая уже бессмыслицу таких надежд, потому что времени на это никто ему не даст, поймал себя на том, что бежит вдоль борта, ища ход вниз. Он в отчаянии остановился, нельзя, кричал он себе, может, даже вслух. Измаил все быстрее скользил внутрь моря, стараясь спрятаться там от солнца, избавиться от криков и отчаяния. Он не в силах был терпеть крики людей. Может быть, Андрей и дальше терял бы время и погиб на Измаиле, если бы не увидел, как молоденькая сестра Милосердия, также подбежавшая к борту, вдруг начала совершать непристойные движения. Она схватилась обеими руками за подол своей черной юбки и подняла ее, выпрямившись, показав длинные стройные ноги в серых с завязками чулках и панталоны, обшитые по краю розовыми кружевами. Андрей даже замер. Оказывается, в смертный миг человека можно удивить настолько, что он забывает о гибели. Андрей смотрел без вожделения о потрясённой зрелищем, которого не могло случиться на Измаиле. Но в следующий момент девушка стащила через голову платье вместе с нижней сорочкой. Тогда Андрей понял, что она раздевается для того, чтобы платье не утянуло её на дно. Девушка отбросила платье, сзади несся вупль толпы, там все еще дрались за место в шлюпках. Девушка легко перемахнула через поручень, Андрей смотрел на нее, как околдованный. Она держалась одной рукой за железные перила, другой перекрестилась, затем сильно оттолкнулась от борта и по дуге, все быстрее и круче, полетела вниз к воде. Андрей, склонившись, наблюдал за ней, молясь, чтобы она не разбилась о воду. Поднялся фонтан-брызг, Не отрывая взгляда от воды И жаждая увидеть, как покажется голова девушки Андрей повторил ее действия Не расшнуровывая Он стащил с ног ботинки, сорвал себе тужурку, Потом в последний момент портсигар как бы завопил «Не забывай!» Андрей переложил его в карман брюк Туда же, хоть все равно промокнут документы И теперь уж ничего его не удерживало Да и времени на раздумии не было Андрей четко повторил движение девушки Он оттолкнулся от борта и полетел